красная горка. Так наш непоседа на их качелях не покатался, и карусель пронеслась мимо него. "Хоть на горке покатаюсь", решил малыш и стал уверенно карабкаться по лесенке на самый верх. "Надо быть осторожнее", думал он. Не толкался, не спешил, смотрел под ноги. Ведь ступеньек было так много, и все они такие крутые. Но когда Непоседа добрался до самого верха, то забыл про осторожность. Он со всей силы оттолкнулся и на огромной скорости покатился вниз, не посмотрев, что внизу еще не сошел с горки медвежонок. «Ба-бах!» — врезался он в Косолапова. «Ой-ёй-ёй-ёй!» -ой -ой — -ой! завопил тот на всю площадку. «Чего ты толкаешься?» Сразу прибежала мама-медведица. За кудах ты, ли куры? Петушок закричал на весь двор. Вот такая суматоха началась из-за одного маленького зайчонка, который не умел себя вести. А всего-то и надо было посмотреть, ушёл ли с горки медвежонок, который скатился раньше, а потом ехать. Вот сколько уроков получил в тот день наш маленький непоседа. Получил Запомнил и больше никогда уже так не поступал, потому что это опасно и очень, очень больно.